Глава 17 Такого еще никто не видел. Мельница Карума была чудом мысли. Колеса и еще колеса, гранит и зубья шестерней, прочные оси, спицы, железные обручи. Машина, что взмывала вверх на три этажа от стремительного потока, молола наитончайшую муку, что когда-либо знал Литер. Кто-то говорит, виноват дождь, вздувшийся поток, что заполнил все русло и подмыл каменные опоры. Кто-то считает, что причиной стала невероятная сложность механизма, что гордыня затмила разум инженера. А еще говорят, что на все воля странника, переменчивая и непредсказуемая. И вот на заре раздался рев, грохот камня и визг железа. Огромные колеса, сорвавшись, проломились сквозь стены, А женщины, что по колено в воде стирали белье ниже по течению, подняли головы и увидели. границ судьбы рушится прямо на них. Стирка удалась. Ни пятнышка не осталось. А старый мискер, что ехал на своем муле, ведь мул-то сразу понял, что делать, рванулся с места и в колодец головой вниз. Но мискер успел ухватиться за веревку, к которой привязано ведро, и удержался, лишь ободрал колени обулыжник. Громко выругался, но не успел снова вдохнуть, а смертоносная зубастая шестерня тут как тут. Ростом она была с самого высокого человека, не говоря про мискера, даже будь он на муле. Миг и все кончено. И вот тогда-то крыса... А что, неужели я еще не сказал ни слова о крысе? Крысиный хвост всему виной. Отрывок. Чент-прип. Оступившись в полумраке, пьяный свалился в канал. Теперь Тигол, стоявший на краю крыши, его почти не видел. Зато прекрасно слышал перемежаемый ругательствами плеск воды и звяканье вделанных в каменную стену колец, за которые пытался ухватиться упавший. Вздохнув, Тигол перевел взгляд на присланного брисом безымянного телохранителя, вернее одного из телохранителей. Трое братьев почти не отличались на вид, и ни один так и не назвался. Облик их не имел целью внушать ни почтения, ни страха. Неподвижные лица с плотно сжатыми губами и щелочками вечно сощуренных глаз. Да уж, на роль приятных собеседников парни мало годились. «Вас хоть собственные-то приятели различают?» — полюбопытствовал тигол. «Понимаю, странный вопрос. Но вам-то, наверное, не привыкать к странным вопросам от тех, кто видел вас там, где вы не были». Я имею в виду, что там мог бы присутствовать, а равно и отсутствовать любой из вас. Не могу не прийти к выводу, что наилучший способ избежать в таких случаях дальнейшей путаницы — вообще не отвечать на подобные вопросы. Надо полагать, вы давно уже об этом договорились. Впрочем, если вы действительно неразличимы, то вам и договариваться-то не понадобилось. Самое лучшее — это когда все ясно без слов. Пьяный далеко внизу выбрался из канала, не изрыгая много языка и ругань. Тигол и не подозревал, что на свете столько разных наречий. «Вот, послушай-ка, разве это не чудовищно? Столько слов, наверняка крайне оскорбительных, да еще и высказанных с подобным чувством. Эге, да ведь это не пьяный, а мой слуга!» Махнув рукой, чтобы привлечь внимание, Тигол крикнул вниз. «Буг, ты чем там занят? Неужели я за это тебе плачу?» Мокрый слуга задрал голову и что-то проорал в ответ. Что? «Что ты там сказал?» «Вы мне не платите!» «Ну давай, ори громче, пусть каждая собака знает!» Тигол проводил взглядом Бугга, который, добравшись до мостика, пересек его и скрылся из виду за близлежащими строениями. «Ай-яй-яй, пора всерьез обсудить со стариной Буггом его поведение». Снизу вновь послышалась ругань, потом заскрипела лестница. Наконец показалась макушка Бугга, следом заляпанное грязью лицо. «Ну и что же?» — вопросил Тигол, уперев руки в бока. «Надо полагать, я куда-то отправил тебя с серьезным поручением, а ты чем решил заняться? Падениями в канал? Можно подумать, это одно из дел в твоем списке. Подозреваю, что нет». «Вы что же, меня распекаете?» «Естественно. О чем ты только думал?» «Надо полагать, я чувствовал бы сейчас вину». Если бы вы и вправду посылали меня с поручением. А так я всего лишь вышел прогуляться. Лунный свет меня зачаровал и... Стой, где стоишь! Назад, назад!» Буг застыл на месте, потом осторожно отступил. «Ты чуть не раздавил Эсгару. Думаешь, у него был бы шанс увернуться? Боюсь, не малейшего». Шагнув вперед, Тигол опустился на колени рядом с насекомым, медленно ползущим по шероховатой поверхности крыши. «Смотри, как он перепугался!» «Откуда вы знаете?» — удивился Буг. «Он пополз в обратную сторону. Надо думать не от хорошей жизни». «Послушайте, хозяин, я вам его принес просто, чтобы позабавить. Кто ж знал, что вы его приручить решите?» «В тебе, Буг, нет ни капли сентиментальности, а Эсгара, напротив, вдвойне...» «Яйцеобразен!» «И в самом лучшем смысле этого слова!» Тигол бросил взгляд на телохранителя, который, как всегда, невозмутимо взирал на него. «Видишь, он тоже со мной согласен. Ну или кто-то из его братьев. Когда Эсгара ползал по его лицу, он и глазом не моргнул». «Каким же образом Эсгара попал ему на лицо, хозяин?» «А у другого по безрукавке, и он тоже не дергался. Такова, Буг, истинная добросердечность. Смотри и учись». «Непременно, хозяин». «Кстати». Понравилось ли тебе купание? Не особо. Хочешь сказать, ты просто оступился? Мне показалось, что кто-то шепчет мое имя. Шурка Лаль? Нет. Харли Астеберикт? Кубышка? Главный следователь Рукет? Лучший крысолов Ормли? Нет. Может быть, тебе просто померещилось? Все может быть. К примеру, меня, похоже, преследуют крысы. Наверное, так оно и есть. «Одна из них и прошептала твое имя». «Звучит не слишком-то приятно, хозяин». «Не могу не согласиться. А мне приятно, что мой собственный слуга якшается с крысами». «Вы бы предпочли голодать?» — усомнился Буг, извлекая что-то из-под рубахи. «Нет, ты не...» «Успокойтесь, это всего лишь кошка». Буг извлек освежеванное без головы и лапок тельце. — Боюсь, только не без привкуса, что дает канал. — Очередной подарок от Рукет? — Как ни странно, нет. Прямиком из канала. — Фу! Судя по запаху, еще довольно свежая. — А это что за веревочка? Слуга приподнял кошку повыше, ухватил двумя пальцами свисающую с нее веревку и, перебирая, добрался туда, где веревка исчезала в мясе. Потянул за нее, потом хмыкнул. — Что там такое? полюбопытствовал Тигол. «Веревка заканчивается большим зазубренным крючком. Ух ты! А с другой стороны оборвана. То-то -то мне показалось, что, падая, я за что-то зацепился». Буг отделил ломтик мяса с бедра кошки, разорвал его пополам и положил по обе стороны от изгары. Насекомое принялось за ужин. «В любом случае, мясо у нас теперь на две, если не на три трапезы. Надо лишь ополоснуть». «Нам хозяин вообще в последнее время везет». «Действительно», — Тигол призадумался. «Придется быть поосторожней». «Хорошо, есть ли для меня новости?» «Надеюсь, хозяин, вы понимаете, что Герун Эберикт должен был убивать в день в среднем по 10-15 человек, чтобы выполнить годовую норму. Неужели у него есть время для чего-то еще? Он мог набрать для этого банду наемников, таких же безумных, как и он сам». Тоже верно. Так или иначе, Шурк куда-то пропала, так что Харлист и Ублала теперь очень расстроены. Харлист-то почему? Так ему теперь, кроме Ублала, больше некому похвастаться новыми клыками и когтями. А тот был не слишком-то восхищен. Настолько не слишком, что затолкал Харлиста в саркофаг и запечатал крышку. Бедный Харлист. Но он быстро успокоился, заметил Буг и теперь предвкушает, как эффектно воскреснет. Знать бы еще когда. А вот Шурка Лаль меня беспокоит. Почему? Выходит, она не передумала и собирается таки ограбить депозитарий. Как бы даже не нынешней ночью. Буг покосился на охранника. Хозяин! Ай-яй-яй, какой я все-таки неосторожный. Поднявшись на ноги, Тигол подошел поближе. Парень слышит все это, правда? Однако, друг мой, уж в одном-то мы с тобой сумеем согласиться». Охранник не отвел взгляда, но в глазах его что-то шевельнулось. «Любого вора, который попытается проникнуть в депозитарий, можно сразу считать покойником, верно?» Чему-то усмехнувшись, Тигол снова обернулся к слуге. Буг тем временем принялся стаскивать с себя мокрую одежду. «Похоже, я простыл». Говорят, вода в канале не особо полезна для здоровья. «Нет, хозяин, еще раньше, в пятом крыле. Мне все-таки удалось укрепить там фундамент. Уже? Вот это расторопность». «Рад, что вы оценили, хозяин. Но там в туннелях очень холодно, особенно теперь». «Могу я уточнить подробности?» Буг, совершенно голый, возвел глаза вверх к еле видимым звездам. «Лучше не стоит, хозяин». «Хорошо. А как там четвертое крыло?» «Мои люди как раз им занимаются. Работы еще на неделю. Самые большие дней на десять. Прямо под ним оказалась старая дренажная траншея. Отводить ее в сторону мы не будем. Просто установим внутри керамическую трубу большого диаметра. Ты хочешь сказать канализационную?» «Корректный термин — керамическая труба большого диаметра». «Извини. А потом засыплем всю траншею гравием. Странно, что Грюм сам об этом не позаботился». «Что ж, ему в убыток, нам в доход». «Так ты уже обсох, Буг?» «Умоляю, скажи, что обсох. Взгляни на нашего охранника, он в таком ужасе, что речи лишился». «Заметил и приношу глубокие извинения». «Не думаю, что я и сам когда-либо видел столько шрамов на одном человеке», — уточнил Тигол. «Чем это ты занимаешься в свободное время, Буг? Сражаешься со злобными кактусами?» «Не понимаю, хозяин, с чего бы кактусом быть злобными?» «Если на тебя нападают без причины, кто угодно озлобится. Разве нет?» «Да вот хотя бы наш охранник может подтвердить». «Только если он или они пострадал аналогичным образом, хозяин». «Тут ты прав. Но ему придется раздеться, чтобы мы могли это выяснить». «Что маловероятно». «Согласен. Ладно, Буг, вот тебе моя рубашка. Надень ее и не забудь поблагодарить меня за жертвы, на которые мне ради тебя приходится идти». «Благодарю вас». «Отрадно слышать. Ты оделся? Тогда пойдем». «Куда, хозяин?» «В одно хорошо известное тебе место, о чем я сам узнал не без удивления. Ты, Буг, просто кладезь неожиданностей. Ты у нас и чародей, и целитель, и тот, кто ждет, и говоришь с демонами, и как бы даже ничто похуже. Если бы не мой эгоцентризм, мне стало бы интересно». «Я рад, что вы эгоцентрик, хозяин». «И правильно, что рад». Я полагаю, молчаливый телохранитель также пожелает отправиться с нами. И того трое готовы устремиться в ночной поход. Ну, вперед? Путь лежал через лабиринты трущоб в восточной части Ле -Терраса. Ночной воздух здесь был горяч, смраден и отличался необычной плотностью. В кучах гниющего мусора что-то копошилось, а вдоль стен скользили стаи бродячих собак, которые явно были не прочь подраться — так что телохранителю даже пришлось обнажить меч. При виде клинка псы тут же бросились в рассыпную. Отдельные бездомные нищие, которым достало смелости или отчаяния заночевать прямо в проулках, соорудили себе из мусора подобие баррикад и шалашей. Остальные попытались устроиться на ночь на просевших крышах скрипучих халуп. Спать там можно было в лучшем случае лишь урывками. На всем пути к сердцу гетто Тигол ощущал, как бесчисленные пары глаз следят сверху за их движением. На ходу он не переставал рассуждать. И это предположение есть краеугольный камень литерийского общества, а то и всех обществ на свете. Я говорю об идее неравенства, друзья мои, поскольку из этой идеи вытекает представление о ценности отдельного человека, выраженной в денежном или в других измерениях, коим нет числа. Попросту говоря, в каждом из нас живет неподвергаемое сомнением чувство, что нищие и голодные заслужили именно такую судьбу. Иными словами, бедные будут всегда. Сия банальность дает основу для непрерывного сравнения людей между собой, когда путем наблюдения мы устанавливаем отнюдь не то, что есть общего между нами, но именно то, что нас различает. Я понимаю, что вы оба сейчас подумали. Мне остается лишь бросить вам обоим вызов. И будет он вот таким. Представьте, что, проходя по этой улице, мы раздаем каждому встречному по тысяче монет. И так до тех пор, пока каждому не достанется его доля богатства. Решим ли мы таким образом проблемы этих людей? Я слышу, что вы отвечаете отрицательно. Большинство внезапно разбогатевших станут вести себя расточительно или просто по-идиотски. И очень скоро они вновь окажутся у разбитого корыта. Мало того, если пытаться увеличить благосостояние подобным образом, деньги попросту потеряют ценность, и все обожаемое нами общественное устройство, лишившись столь полезного инструмента, неминуемо рухнет. Могу возразить. Подумаешь, велика беда. Существуют и другие способы понять, кто чего стоит. Вы оба воскликните в ответ. Если у труда теперь нет цены, то о какой стоимости идет речь? На что я лишь усмехнусь и покачаю головой. Сам труд и его продукты станут предметом обмена. Но постой же, перебьете вы меня. Выходит, ценность каким-то образом снова пробралась назад. Ведь делать, к примеру, кирпичи — это не то же самое, что писать портреты. Предметом труда неявным образом приписывается внутренняя ценность, исходя из нашей потребности в сравнении. Но разве я не сам подвергал сомнению потребность в столь сложных системах для определения этой самой ценности? «Так что же ты, собственно, хотел доказать, Тигол, спросите вы?» «В ответ я пожму плечами. Обещал я вам, что мои рассуждения будут иметь ценность с точки зрения потраченного на них времени?» «Да ничего подобного. А вот вы почему-то исходили из предположения, что это так, что, собственно, и требовалось доказать». «Прошу прощения, хозяин», — подал голос Буг. «Не уточните ли еще разок, что именно вы доказывали?» «Не помню точно». «В любом случае мы уже пришли. Господа, лицезрите, перед нами бедность!» Они стояли на краю бывшей рыночной площади, превратившейся теперь в кишащие людьми скопище убогих хижин. От нескольких кострищ валил дым. Площадь окружали мусорные кучи, в основном из собачьих и кошачьих костей, среди которых суетились крысы. Дети слонялись без дела с бессмысленным выражением на лицах, что свидетельствовало о систематическом недоедании. На завёрнутых в триппём младенцев вообще мало кто смотрел. То тут, то там вспыхивали ссоры, а на противоположном конце площади, похоже, всерьёз дрались. Полукровки, нареки, фараэды, тартеналы, даже фент другой и отдельные литерийцы, беглые должники. Буг молча взирал на всё это в течение нескольких ударов сердца, потом обернулся к Тиголу. Хозяин, мы не спасём их, отправив на острова. Ты так думаешь? Их дух сломлен. И нет никакой надежды на восстановление? Смотря насколько вы готовы к патернализму, хозяин, этим людям уже не вернуться к прежней жизни. Мы опоздали как минимум на поколение. Если они и имели какие-то навыки, то давно их утратили. А община, которой они живут, прогнила в самом своем основании. Все, что она производит, это склонность к насилию и безразличие к другим. «Понимаю тебя, Буг. Очень хорошо понимаю. Ты хочешь сказать, что вечер и так не слишком удался, и я напрасно потащил тебя сюда. Ты плохо себя чувствуешь, простыл. Тебе следует быть не здесь, а в собственной постели». «Спасибо, хозяин. Мне как раз пришла в голову та же мысль». «Однако то, что ты упомянул патернализм, делает тебе честь». Тигол упер руки в бока и еще раз окинул взглядом грязные палатки. «Иными словами, твое замечание совершенно справедливо. Тем не менее, судьба этого убогого места уже предрешена. В Литере война, Буг. Скоро начнутся, назовем их так, рекрутские наборы». «Принудительная мобилизация», — мрачно кивнул слуга. «Да, пусть, ка, дескать, воспитанные здесь склонность к насилию послужит благому делу. Разумеется, хороших солдат из бедноты не выйдет, так что их будут использовать в качестве расходного материала» заодно решив столь жестоким образом еще одну застарелую проблемку. Впрочем, это уже далеко не первый прецедент. Что же вы думаете делать, хозяин? Как ты верно отметил, передо мной, как и перед светлыми умами гильдии крысоловов, стоит непростая задача переустройства целой общины. Надо решить, каким образом превратить инстинкт самосохранения в общественную полезную силу. Совершенно очевидно, что нам следует брать пример со столь прекрасной, организованной и чрезвычайно успешной социальной структуры, как... Крыши? Великолепно, Буг. Я в тебе не сомневался. Итак, мы начинаем понимать, что в первую очередь нам требуется вождь. Сильный, динамичный, грозный, обладающий харизмой. Уголовный вожак во главе банды, которая заставит остальных его слушаться. Или ее. Обидные и несправедливые слова нахмурился Тигол. «Так это будете вы?» «Я?» «Разумеется, нет. Во всяком случае, не в прямом смысле. Истинно успешный вождь, тот, кого бремя лидерства будет тяготить. Важно также, чтобы каждое его слово не сопровождалось восторженным хором почитателей. В конце-то концов, что случится с его мозгами, если подобное будет повторяться раз за разом? Сначала обычная самоуверенность, затем твердая вера в собственную непогрешимость, а это... Прямой путь к катастрофе. Нет, Буг, я вовсе не желаю, чтобы мне целовали ноги. Рад слышать, хозяин, учитывая, как давно эти ноги не знали мыла. Рано или поздно, Буг, тело вспоминает, что существуют и естественные способы поддержания чистоты. Засохнет, само отвалится? Именно. Вернемся, однако, к тому, что мои рассуждения о вожде напрямую ко мне не относились. К кому же тогда, хозяин? «Разумеется, к тому, кто ждет. Он же священник, целитель, говорящий с демонами». «По-моему, это не самая лучшая идея, хозяин», — перебил его Буг, потирая заросший щетиной подбородок. «В данный момент я в некотором роде занят». «Вождь и должен быть занят. Поглощен делами, погружен в заботы, готов припоручить обязанности нижестоящим. «Хозяин, боюсь, это и правда плохая идея. В самом деле плохая». Ты уже тяготишься. Великолепно. Смотри-ка, ведь тебя заметили. Эти люди взирают на тебя с такой надеждой. Они всего лишь голодны и жаждут, хозяин. Жаждут спасения. Видишь ли, слухи ходят уже давно. Они готовы, Буг. Они ждут тебя. В этом нет ничего хорошего, хозяин. Отлично, Буг. То, что надо. Лик омраченной тяжкой думой и глубокой заботой. Даже я не изобразил бы лучше. хозяин. «Ступай к своей пастве, Буг. Скажи им, что они уходят. Завтрашней ночью. Все до единого. Их ждет лучшее место и лучшая жизнь». «Только при условии, что мне не будут поклоняться», вздохнул слуга. «Терпеть не могу поклонения». «Просто не будь непогрешимым», посоветовал Тигол. Бросив на него странный взгляд, Буг шагнул к палаткам. «Спасибо, Брис, что пришли». Куру Кван сидел на мягком стуле у стены напротив входа в библиотеку. Мягкой тряпочкой он протирал одну линзу, потом другую, потом опять первую, повторяя это движение снова и снова. Взгляд его при этом был сосредоточен. На чем именно Брис видеть не мог. «У вас новости из Стрейта, Седа?» «Новости есть, но мы обсудим их позже. В любом случае можно считать, что город потерян». «Захвачен неприятелем?» «Да, неизбежна еще одна битва за высокий форт». «Значит, королева и принц отвели войска?» «Насколько я понял, они двигались к перевалу». «Они опоздали. Эдур первыми прошли перевал». «Вы поможете обороняющимся?» — спросил Брис, входя в комнату и усаживаясь на скамеечку слева от седы. «Нет». Изумленный Брис не нашелся, что сказать. Он провел большую часть вечера с королем и унну изучая донесения о передвижении вражеских войск и с болью в душе пытаясь понять, в чем мог заключаться совет, который его брат Хал дал императору Эдур. Очевидно, Хал сумел предугадать упреждающий удар по деревням. Бриз пришел к выводу, что намерение королевы и принца выдало их лихорадочная жажда наживы. Джанал и Квиллас вместе с инвесторами заранее принялись делить потенциальную добычу, так что стало ясно, они рассчитывают на быструю войну, в ходе которой Тисты Эдур потерпят сокрушительное поражение, что, в свою очередь, требовало внезапной атаки. Марш Джанал к Перевалу означал, что ее намерения не изменились. И тем не менее, ей пришлось отступить. Тисты Эдур перехватили инициативу, их появление у высокого форта Капитуляция предела Фэнтов и падение Трейта означало, что против литерийцев выступили по меньшей мере две армии и две флотилии. Седа, удалось ли выяснить что-то новое о демоне в бухте Трейта? «Угроза не одна, их несколько», — откликнулся Курук Ван. «Я смотрю на Седанс и к своему ужасу вижу, что он не полон». «Не полон? Как это понимать?» Седа по-прежнему протирал линзы. «Мне нужно поберечь силы, пока не настанет время. Море должно быть свободным. Все сводится к этому». Брис подождал продолжения, Однако Курукван снова умолк, и он решился спросить. «Седа, для чего вы меня позвали?» «Я мог бы дать совет оставить высокий форт, но король ведь на это не согласится». Брис покачал головой. «Вы совершенно правы». «С его точки зрения, даже полная катастрофа в данном случае может означать определенную выгоду». «Верно. Она позволила бы ему разом избавиться от жены и от сына. Прискорбное положение вещей, не так ли, мой юный друг? Я начал понимать, что в самом сердце Седанса заложено систематическое отрицание действительности, и на этом отрицании построено все остальное. То, как мы живем, как видим мир вокруг». Мы посылаем солдат на смерть. И что же для нас это смерть? что иное, как славное самопожертвование, а смерть врага — демонстрация нашего достоинства и превосходства. Наконец, когда смерть настигает людей на грязных узких улочках наших городов, мы зовем это трагической случайностью. Что же в таком случае мы отрицаем? Смерть. Курук Ван вновь пристроил линзы перед глазами и впился взглядом в Бриса. «Значит, вы тоже понимаете. Я знал, что вы поймёте. Бриз, у нас нет обители смерти. Зачем я позвал вас? Ничего особенного. Просто старику сегодня вечером нужен кто-то рядом». Королевский поборник потёр рукой лоб. В глаза словно песку насыпали, и хотя было не холодно, его знобило. «Наша маниакальная страсть к обогащению», — продолжал между тем Курукван. «Наше безрассудное стремление к прогрессу, словно бы цель, причем заведомо благая, заключается в самом движении вперед. Отсутствие сострадания, которое мы предпочитаем называть реализмом, чрезмерность суждений, уверенность в собственном превосходстве — все это, Брис, не что иное, как бегство от смерти. Одно огромное отрицание, скрытое завесой формулировок и эвфемизмов. Достоинство жертвы — «Разочарование от неудачи, все устроено так, словно жизнь — это состязание, где можно победить или проиграть, а смерть — верховный судья, выносящий заключительные решения». «Вы считаете, Седа, что нам следует обожествлять смерть?» «Это столь же бессмысленно. Можно не верить в смерть, но умрешь все равно. Я говорю именно о систематическом отрицании». «Сама ткань нашего мира здесь, в Литере, и может статься везде, искривлена, чтобы обойти это отсутствие. Обитель смерти должна присутствовать. Неужели не ясно? Существенно? Нет ничего более существенного. Наверное, когда-то она и присутствовала. Возможно, был даже бог. Жуткий скелет на троне из костей с роем вьющихся мух вместо короны». А сейчас смерть для нас не имеет ни лица, ни формы, ни своего места в нашей сложной системе, включающей в себя все сущее. Возможно, дело в том, что она — прямая противоположность всему сущему. Но это же не так, Брис. Совершенно не так. Ради странника смерть постоянно вокруг нас. Мы ходим по смерти, дышим смертью. Она пропитала наши легкие и кровь. Смерть — наш хлеб насущный. Мы процветаем посреди разложения и распада. Брис задумчиво смотрел на Седу. По-моему, начал он, не торопясь. Жизнь сама по себе есть праздник отрицания. Того самого, о котором вы говорите, Курукван. Того, что мы хотим избежать, поднявшись над костями и прахом, над павшими. Избежать? Но куда мы бежим? Справедливый вопрос. «Никуда конкретно, просто куда-то. Мне только что пришло в голову, может быть, то, о чем вы говорите, ярче всего выражено в таких существах, как кубышка или товаровка, шурк -э Лаль. Седа внезапно вскинул голову, его глаза за толстыми линзами сверкнули. «Простите-ка, о чем это вы?» Я подумал о тех, кто, так сказать, отрицает смерть на практике, Седа. То дитя, кубышка. Страж Азатов? Она неупокоенная?» «Да». Курукван вскочил на ноги. «Вы уверены, Брис Бедикт? Она неупокоенная?» «Да, но я не понимаю». «Поднимайтесь, Бриз. Мы идем туда. Немедленно». «Это все, кто умер», — объяснила Кубышка. «Они требуют ответа. Отказываются уйти, пока не получат ответа». Шурка-лаль пинком отшвырнула насекомое, которое попыталась забраться ей на сапог. «Какого ответа? Почему они умерли?» «На это нет ответа», — возразила Шурк. «Людям так положено умирать. Люди умирают всегда. Но мы же не умерли. Умерли, но не ушли. Насколько я тебя понимаю, кубышка, Они тоже пока не ушли. «Верно. Даже странно, что мне это самой в голову не пришло. Просто когда ты умерла, тебе было всего десять лет. И что же мне с ними делать?» Шурк рассматривала заросший двор. Земля здесь словно вспучилась. «Ты навела меня на одну мысль, я потому сейчас и пришла. Ты сказала, что мертвые собираются здесь». Толпой вокруг этого самого места, прямо за стенами. Ты можешь с ними поговорить? Зачем? От них не услышишь ничего интересного. Но если понадобится, ты ведь сможешь? Наверное, — пожала плечами кубышка. Вот и хорошо. Скажи им, что мне нужны добровольцы. Для чего? Для небольшой прогулки. Сегодня, а потом еще раз. Завтра. Они не захотят, матушка. Скажи, что я покажу им золото больше, чем они могут вообразить, и тайны, о которых во всем королевстве мало кто догадывается. Скажи, что я зову их на прогулку в депозитарий и королевскую сокровищницу, что настало время позабавиться и хорошенько припугнуть тех, кто еще жив. А зачем призракам пугать живых? Мысль для них действительно необычная, но я уверена, у них получится. Мало того, ручаюсь, что им понравится. Как же они это сделают? Они ведь призраки. Живые их даже не увидят. Развернувшись, Шурка Лаль окинула взглядом безбрежные толпы вокруг. Послушай, Кубышка, для нас с тобой они почти как настоящие, разве нет? Мы и сами мертвые. Почему же мы их не видели всего неделю назад? Тогда ведь они для нас были как неясные тени на самом краю зрения, и то в лучшем случае. Что изменилось? Откуда они теперь черпают силу и почему она растет? Не знаю. А я знаю, — улыбнулась Шур. Кубышка отправилась к низенькой стене. Воровка со стороны наблюдала, как та разговаривает с призраками. Интересно, чувствует ли она? Понимает ли, что она сейчас скорее живая, чем мертвая? Осознает ли, что оживает? Девочка вернулась почти сразу и принялась расчесывать пальцами спутавшиеся волосы. «Какая ты все-таки умная, матушка! Я так рада, что ты у меня есть, потому что ты такая умная!» «Добровольцы нашлись!» «Они все пойдут! Они хотят посмотреть на золото и пугать людей!» «Мне понадобятся те, кто умеет читать, и те, кто умеет считать!» «Хорошо! Скажи, матушка, почему же они обретают силу? Что случилось?» Шурк указала взглядом на грязную квадратную башню у них за спиной. «Вот что, Кубышка!» «Башня Азатов?» «Да». «А, теперь понимаю», — сказала девочка. «Она умерла?» «Да», — кивнула Шурк. «Умерла». Когда матушка удалилась, ведя за собой тысячи призраков, Кубышка подошла ко входу в башню. Некоторое время рассматривала каменные плиты мостовой перед дверью, потом выбрала одну и присела перед ней на колени. Выковыривая плиту, она обломала себе ногти и удивилась, когда пальцы обожгло болью, а на кончиках их появилась кровь. Она не призналась Шурк, как тяжело было говорить с призраками. Последнюю пару дней бесконечный гул их голосов начал увидать, словно девочка оглохла. Зато другие звуки. Ветер, шорох мертвых листьев, шебуршание усыпавших двор насекомых слышались так же четко, как и раньше. С ней что-то происходило. Ускорилась похожая на удары вибрация в грудной клетке. Теперь она случалась по 6 или восемь раз на дню. Давние трещины на коже стали затягиваться новой кожей, розовой. А сегодня утром вдруг захотелось пить. Прошло какое-то время, прежде чем она поняла или скорее вспомнила, что такое жажда, что означает это чувство. Но когда она, наконец, нашла лужицу стоячей воды на дне одной из усеявших двор ям, вкус оказался восхитителен. Происходило столько перемен, что кубышка в них совсем запуталась. Она оттащила плиту на край двора и присела рядом. Вытерла пыль с гладкой, отполированной поверхности. В камне просматривались забавные рисунки. Раковины, отпечатки тростинок с округлыми, похожими на луковицы клубеньками корней, пупырчатые кораллы, крошечные кости. Неведомый резчик, как следует, постарался, чтобы сотворить из мертвых созданий красивую картинку. Она бросила взгляд вдоль дорожки, сквозь ворота и на улицу. Странно, что сейчас там никого нет. Ничего, это ненадолго. Кубышка подняла голову и улыбнулась, увидев, что идут дядюшка Бриз, И с ним старик со стеклянными глазами. Старика она раньше не видела, и все же он был ей знаком. Они заметили ее, и Брис, миновав ворота, зашагал навстречу. Старик следовал за ним, ступая неуверенно, словно сильно нервничал. «Здравствуй, дядюшка!» — воскликнула Кубышка. «Кубышка, а ты сегодня выглядишь получше. Я привел гостя. Это Седа Курукван». «Тот самый, который всегда смотрит на меня, но не видит» но все равно смотрит». «Впервые об этом слышу», — удивился Седа. «Ты смотришь не как сейчас», — объяснила Кубышка. «Без этих штук на глазах». «Ты хочешь сказать, когда я смотрю на Зиданс, тогда я тебя вижу, но не вижу». Она кивнула. «Башня Азатов умерла, дитя мое, однако ты осталась. Ты была ее стражем, пока она была жива, в отличие от тебя. Скажи мне, ты по-прежнему ее страж? Теперь, когда она мертва, в отличие от тебя. «Разве я не мертвая?» «Не совсем. Внутри у тебя сердце. Оно было ледяным, а теперь стало оттаивать. Я не понимаю заключенные в нем силы, и, надо признаться, побаиваюсь». «Мой друг говорит, что ему, возможно, придется меня убить», — улыбнулась кубышка. «А еще он говорит, что, скорее всего, все-таки не придется». «Почему?» «Он говорит, что сердце не проснется. Не до конца поэтому безымянная и выбрала мое тело. Губы старика зашевелились, однако наружу не вырвалось ни звука. Дядюшка Брис с озабоченным выражением на лице шагнул к нему. «Седа, вам плохо?» «Безымянная!» — старика била дрожь. «Это место! Теперь это обитель смерти, да? Оно стало обителью смерти!» Кубышка взялась за плиту и подняла вверх. Та была тяжелой, хотя и не тяжелее покойника, так что Кубышка справилась. «Это для твоего седанца, для места, куда ты смотришь, когда не видишь меня». «Плитка!» Кубышка положила плиту перед Курукваном, но тот уже смотрел куда-то вдаль. Седа, снова вмешался дядюшка Бриз. «Я не понимаю, что сейчас произошло». Н «Наша история! Оказывается, в ней столько неверного!» Безымянные жили во времена Первой Империи. Это был культ, и его уничтожили. Подчистую. Он не мог пережить уничтожение, однако получается, что пережил. Мало того, он пережил и саму Первую Империю. Что-то наподобие культа смерти? Нет, они служили азатом. Тогда как получается, спросил Бриз, что они позволили умереть этой башне? Курукван покачал головой. Быть может, они считали смерть башни неизбежной и приняли меры против тех, кто лежит в могильнике и мог бы вырваться, когда она умрет. Возможно, явление обители смерти вообще никак с ними не связано. Тогда почему она все еще страж башни? Возможно, она уже не страж, Бриз, Она задержалась, чтобы противостоять тем, кто вот-вот вырвется из могильника. Взгляд Седы вернулся к кубышке. «Дитя мое, ты здесь ради этого?» Она пожала плечами. Ждать осталось недолго. А тот, кого башня Азатов выбрала тебе в помощь, успеет выбраться? Не знаю. Надеюсь, что успеет. Вот и я надеюсь, — вздохнул Курукван. Что ж, дитя мое, благодарю за плитку, но я по-прежнему удивлен, что ты знаешь о новой обители. Кубышка извлекла из волос насекомое и отшвырнула его в сторону. Мне рассказал тот красивый мужчина. «У тебя бывают другие гости?» «Только один раз. Обычно он лишь прячется в тени на другой стороне улицы или идет за мной, когда я охочусь, но всегда молчит. То есть до сих пор молчал, а сегодня он пришел сюда и поговорил со мной». «Он сказал, как его зовут?» — спросил Седа. «Нет, он очень красивый. Только он сказал, что у него уже есть девушка. Много девушек. И юношей тоже много. И потом мне никому нельзя отдавать сердце. Это он так сказал. Он свое никому не отдает, никому никому. И этот человек рассказал тебе про обитель смерти? Да, дедушка. Он о ней все знает. Он сказал, обители не нужен новый страж, потому что трон уже занят. Во всяком случае в других местах. Скоро будет и здесь. Я уже устала от разговоров. Конечно, Кубышка. Откликнулся Курукван. Тогда, если ты не против, мы пойдем. До свидания. Ой. Не забудьте плитку. Мы пришлем за ней людей, дитя мое. Ладно. Она смотрела им вслед. Когда их не стало видно, кубышка подошла к могиле своего друга и почувствовала, что он рядом. Куда ты отведешь меня сегодня? Она взяла его за руку и обнаружила, что стоит на невысоком холме, а перед ней простирается огромная плоская долина, заваленная трупами. Смеркалась. У самого горизонта в воздухе висела гора из черного камня. Гора пылала, из глубоких трещин по бокам дым валил столбами. Большая часть трупов в долине принадлежала похожим на огромных ящериц существам, закованным в непривычного вида броню. Сирокожие, с удлиненными мордами, они валялись грудами, как попало, скорченные и сполосованные ранами. Тут и там среди них попадались тела других, высокорослых созданий, некоторых с серой кожей, других с черной. Встав рядом, ее друг произнес. «Только здесь больше четырехсот тысяч кубышка. Есть и другие долины, похожие». Правее и очень далеко в небе плыл десяток перепончатокрылых созданий. «А, это драконы?» Да, выводы Клоки Вивалов в поисках своего господина, но его нет. Когда они это поймут, они станут ждать, и это будет долгое ожидание. Они все еще ждут? Да. А как давно случилась битва? Много тысяч лет назад, Кубышка, но последствия еще сказываются. Скоро сюда придет лед, скрыв под собой все, что ты сейчас видишь и сохранит в неприкосновенности под воздействием магии, сильной настолько, что она окажется преградой даже для мертвых и не пустит их души на предназначенные им пути. Не знаю, хотел ли этого Ягуд. Так или иначе, эти земли искажены магией. Мертвые задерживаются. Здесь, на севере и на юге, до самого Летераса. Думаю, не обошлось без вмешательства старшего бога. Хотя даже старший бог вряд ли предвидел все последствия. И поэтому башня стала обителью смерти? А она стала? Я не знал. Значит, так и должно было случиться, когда магия наконец умрет и земля оттает. Восстановление равновесия. Шурка Лаль говорит, у нас война. Тисто Эдур вторглись в Литер. «Будем надеяться, я успею освободиться до их появления». «Почему?» «Они попытаются убить меня, Кубышка». «Почему?» «Из опасения, что я сам начну их убивать». «А ты начнешь?» «Есть множество самых разных причин, чтобы так и сделать», — ответил он. «Только я не собираюсь. Во всяком случае, если они не начнут мне мешать». «Мы-то с тобой знаем, что истинная угроза ждет своего часа в могильнике на дворе азатов». «Не думаю, что Эдур победят», — сказала она. «Действительно, их поражение было бы идеальным вариантом». «А что еще ты хотел мне показать?» Бледная рука указала на долину. «Здесь что-то не так, не замечаешь? Вернее сказать...» «Нет ли здесь чего-то, чего ты не замечаешь, хотя и должна бы?» «Я не вижу призраков». «Верно, тени куда-то пропали. Вопрос в том, куда именно?» Крики ужаса отражались от стен широкого коридора с высоким потолком, по которому Шурка калаль следовала к главной палате депозитария. Стража, прислуга, клерки, даже уборщики все как один впали в панику, причем вполне простительно. Мало что может быть неприятнее, чем внезапный визит давно усопших родственников. Обе створки дверей были распахнуты, а светильники в огромном зале за ними раскачивались из стороны в сторону. Обитатели явно покидали палату в большой спешке, так что им было не до церемоний. Воровка вошла внутрь. Навстречу ей бросился неопрятного вида призрак. На полуистлевшем лице блуждала дикая улыбка. — Я ее потрогал, мою последнюю монету. Нашел ее в кассе и потрогал. — Рада за тебя, — откликнулась Шурк. — А где счетчики и чтецы? — Это кто такие? Шурк прошла дальше. В палате кипело движение. Одни духи носились из стороны в сторону, другие — корпели над разбросанными свитками, третьи — шарили по полкам. Бормочущие какую-то околесицу призраки копались в кучах золота из перевернутых сундуков. Сверкающие монеты позвякивали на мраморном полу. «Я здесь работал!» Шурк смерила взглядом очередного призрака. «В самом деле?» «Да, да!» С тех пор разве что полок прибавилось. Да еще взгляните-ка на эти ниши для светильников. Там же пыль собирается. А где пыль, недалеко и до пожара. Прямо так и жди пожара. Я всегда это говорил. А теперь могу доказать. Стоит лишь подтолкнуть вот этот светильник. Совсем-совсем легонько подтолкнуть. Ну-ка убери руки. Никаких пожаров. «Я понятно говорю?» «Как скажете. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя». «Ты просмотрел бухгалтерские книги?» «Да, я все почитал и все запомнил. У меня всегда была отличная память, благодаря ей я сюда и попал. Сколько угодно могу считать, никогда не сбиваюсь. Вот только пыль в нишах, так недалеко и до пожара». Совсем, совсем недалеко. Чтоб я этого больше не слышала. Все, что нужно, мы добыли. Уходим. Ответом ей был взволнованный хор Мы не хотим уходить. Сюда явятся священники. Они наверняка уже в пути, а еще маги, которые так и мечтают набрать побольше души, поработить их навеки. Нет, нет, мы уходим! Уходим! Ты! Объявила Шур к призраку, с которым разговаривала. «Пойдешь со мной, и все мне расскажешь в подробностях. Да, да, конечно». «Зараза, да оставь же в покое светильник». «Прошу прощения, просто совсем чуть-чуть открытого огня и пожара не миновать. А ведь кругом бутыли с чернилами». «Эй!» — заорала воровка. «Мы все уходим, и немедленно. Ну-ка ты, не трогай монеты». «Все золото остается здесь!» «Седьмое завершение», — бормотал Курукван, пока они возвращались во дворец. «Не нравится мне, как события нанизываются одно на другое. Башня Азатов умирает, в мире возникает обитель смерти. Появляются безымянные, каким-то образом завладевает мертвым ребенком, потом заключает альянс с одним из обитателей могильника». Узурпатор объявляет себя императором Тисты Эдур и становится во главе вторжения. Среди его союзников морской демон, у которого достаточно силы, чтобы уничтожить двух моих лучших магов. Теперь еще, если слухи не врут, оказывается, что этот император бессмертен». «Что за слухи?» — вопрошающе взглянул на него Бриз. «Горожане Трейта видели его смерть. Император Эдур пал в бою, однако вернулся». Вполне вероятно, что насчет смерти они ошиблись, однако другие варианты, которые я вынужден рассматривать, заставляют меня беспокоиться. Впрочем, утисты Тиста Эдур превосходные целительницы. Возможно, было применено заклинание, которое не отпускало дух от тела до их прибытия. Нет, надо хорошенько все обдумать. И вы считаете, Седа, что все это связано с седьмым завершением? С возрождением нашей империи? «Я боюсь этого, поборник, того, что при прочтении древнего пророчества была допущена фатальная ошибка, и империя уже явилась!» Тисты Эдур? «С какой стати литерийскому пророчеству о них говорить?» «Пророчество относится к последним дням Первой Империи», — покачал головой Курукван. «С тех пор столько всего утрачено, Брис. И знания, и сам тогдашний мир. Магия вышла из-под контроля, породив чудовищ, Армии мертвецов убивали людей направо и налево, а потом куда-то исчезли. Существуют загадочные повести о целых магических областях, что распались на части. Может ли оказаться, что предназначение целого народа как раз и соответствует какой-то из дыр в нашем знании? Вполне. А как насчет других народов, о которых мы не знаем-то ничего, кроме названий? Баргасты, Ягги, Трелли, а соседние с нами племена? Они приблизились к воротам дворца. Сонные стражи распахнули небольшую калитку. Двор был пуст и безмолвен. Остановившись и прервав свою речь, Седа поднял голову к полускрытым дымкой звездам. Брис, ничего не говоря, ждал рядом, глядя на то, как ночное небо отражается в линзах Куру Квана, и прикидывал, о чем тот сейчас думает. Тегол Беддикт с улыбкой смотрел, как она прокладывает навстречу ему путь сквозь толпу. «Главный следователь Рукет, мне так приятно вновь тебя видеть». «Вовсе тебе неприятно», — парировала Рукет. «Просто ты пытаешься меня озадачить». «Каким же образом моя радость может озадачить?» «Таким, что я в нее не верю, и тебе не удастся меня одурачить ни своими жуткими штанами, ни идиотским насекомым на плече». Изумленный Тигол скосил глаза. «Эсгара? Я думал, ты остался на крыше». Ты зовешь его Эсгарой? Он ни капли не похож на короля. Будь у нашего короля две головы, я бы еще поняла. А так это глупость полная. Твои слова больно обижают нас. Всех троих, не считая моего телохранителя. А равно надо полагать и обоих его братьев, где бы они сейчас ни были. В Общим счетом шестерых. Больно, больно обижают. А где Буг? Наверное, в толпе у тебя за спиной. Ничего подобного, они все куда-то смотрят. Мгновение назад он там был. Сейчас его нет, а толпа чем-то возбуждена. Просто толпится. То есть ты утверждаешь, что я не способна оценить состояние толпы? Очевидно, тебе кажется, что способность всем перечить усиливает твою привлекательность для противоположного пола. Готова ручаться для определенного типа женщин, тех, что ты предпочитаешь, так и есть. Однако мне наплевать на то, что тебе постоянно плевать на мои слова. «Ну и кто здесь кому перечит?» «А я-то еще собиралась пригласить тебя разделить со мной позднюю трапезу», разозлилась Рукет. «Тут неподалеку есть один уютный ресторанчик». «Раздавленный павлин?» «Угадал. Вот только твоя осведомленность меня совсем не радует, поскольку по очевидной причине я не могу не прийти к выводу, что тебе не впервой использовать это место для тайных интрижек, что в свою очередь подразумевает, что ты якшаешься с дешевыми шелюхами». Даже и не понимаю, почему твои низкие моральные устои вдруг стали для меня неожиданностью. Следовало догадаться. В сухом остатке знать тебя не желаю. Помилуй, я никогда не был в этом ресторане. Никогда? А откуда тебе о нем известно? Он мне принадлежит. У него просто громкая репутация. Я был бы только рад, если бы сумел вспомнить подробности. Кто мне про него рассказал, где, когда и в каких выражениях. Увы, сейчас уже поздновато для воспоминаний. Да я и в любом случае вряд ли бы вспомнил. Так ты проголодался или нет? Я вечно голоден. А, вот и мой слуга. Слышал, Буг? Главный следователь Рукет приглашает нас на ужин. Значит, кошка подождет. Кто здесь его приглашал? Вытаращила глаза Рукет. Я никуда не хожу без слуги Рукет и без телохранителя. Даже на свидание? Буг. — обратился этигол к слуге. — Надеюсь, ты уже сделал здесь все возможное, и эти несчастные, наконец, могут немного поспать. — Им давно пора, хозяин. — Мы отправляемся в раздавленный павлин. — Полагаете, это хорошая мысль, хозяин? — Вполне. Прошу, Рукет, указывай дорогу. — Вот замечательно-то. Предчувствую, что сегодня ночью от моей гордости вообще мало что останется. Ну идемте, вы все, сколько вас там... «Чего время терять?» Не успели они войти во внутренний дворик ресторана, как Тигол всплеснул руками. «Ну надо же! Бук, ты посмотри, кто здесь! Это ведь Шандри, Сар и Хеджун! Давайте же сдвинем вместе два стола и устроим праздник соратников по заговору!» «Какое поразительное совпадение!» — пробормотал Бук. «Ради странника что это за женщины?» — потребовала Рукет объяснений. «И почему у них такие злобные физиономии?» Просто они меня узнали, сказал Тигол, приближаясь к женщинам. Ну, дорогие мои, как поживаете, вижу, что неплохо. Мы вот решили к вам присоединиться. Что это с тобой за нелепое существо? Сразу спросила Шант. Плащик какой-то напялила. Кого ты назвала существом, дубина? прошипела Рукет. Тигол обзавелся подружкой, скривилась Рисар. Так в его стиле. У нас мужика увел, а себе бабу привел. «А я-то думала, у него что-то с той мертвой стервой!» — проворчала Хиджун. «С мертвой стервой?» — Рукет обвела присутствующих вытаращенными от изумления глазами. «Он спит с мертвой стервой?» «Они не совсем правильно поняли», — начал было тигол «Пойди, побрей себе башку!» — кипя от злости, выкрикнула Шант. «Чтобы всем было видно, что ты за уродка!» Силохранитель заметно встревожился. Посетители за другими столиками делали отчаянные жесты прислуги. «Отличная шутка. Поди очень старалась, пока придумала», — парировала руки. «Тягол, что за мужика ты у них увел? У них что, на троих был один мужик? И он выжил? Даже с ума не сошел? Наверное, записался добровольцем на утопалки? Я вот тебе сейчас постараюсь!» Шант вскочила на ноги и схватилась за кинжал на поясе. «И это все?» — скривилась Рукет. «Не густо против моей рапиры, а?» «Покажем ей!» Рисар запрыгнула на стол, который мгновение спустя рухнул под ее весом. Однако она успела кинуться вперед и обхватить руками бедра Рукет. Главный следователь, потеряв равновесие, что-то пискнуло от неожиданности. Рапира выпрыгнула из ножен и плашмя ударила шант по вытянутой руке. Кинжал, кувыркаясь, улетел в угол. В тот же миг Хиджун ухватила следователя за руку и, выкрутив ее, отобрала рапиру. До блеска начищенный сапог ударил Хиджун в живот, та, застонав, осела на пол. Тигол отшатнулся, увлекая за собой Буга. «Похоже, ты был прав. Идея действительно оказалась так себе». Мелькали кулаки, слышались чавкающие удары и стоны. Посетители разбегались в разные стороны. На кухне орала кем-то придавленная в попыхах кошка. «Нам лучше уйти», — вздохнул Тигол. «Только сначала закажи у официанта четыре бутылки вина поприличней, чтобы им было чем охладиться, когда закончат махать кулаками. Думаю, к рассвету они станут подругами, не разлей вода». «Что-то мне не верится». «Глупости, Буг. Так оно всегда и бывает. А сейчас пойдем, пока они на нас не накинулись». Они удалились, разумеется, следуя за телохранителем. Снаружи тигол стряхнул с рук воображаемую пыль. В конце концов, вечер удался, не правда ли? По дороге домой надо раздобыть дровишек или, по крайней мере, чего-нибудь их заменяющего. Кошка ждёт, но жарить-то её на чём-то надо. Доносящийся из ресторана треск неожиданно усилился. Судя по звукам, больше всего дров сейчас будет именно здесь, — заколебался тигол. «Лучше не рисковать, хозяин». «Тоже верно». В таком случае веди нас, Буг. Домой.